Где ещё пригодится мыло? Кроме своего прямого предназначения и как уже было сказано ранее, лечения всяческих недомоганий, мыло может оказать неоценимую услугу и в других случаях. Так, для удаления застарелых жировых пятен можно приготовить бензоловое мыло. 50 г сухого 72%-ного хозяйственного мыла растереть в порошок, растворить в 200 мл бензола и оставить на 48 часов до образования густой массы. Редакция не рекомендует экспериментировать с опасными реагентами. Примечание редакции. Для выведения пятен с шёлковых тканей Можно применить мыльный спирт. 10 г сухого и натёртого хозяйственного мыла растворить в 20 г 96%-ного винного спирта. Чтобы отмыть руки от загрязнений после ремонта автомобиля, нужно намочить их водой, взять немного жидкого мыла и небольшую горстку мелких опилок, помассировать ими руки и смыть водой. Если на стенах и других поверхностях появилась плесень, чтобы справиться с грибком, следует хорошо намылить губку хозяйственным мылом и тщательно протереть поражённые места. Для дезинфекции разделочных досок и ножей, используемых на кухне для обработки мяса и рыбы, Рекомендуется замачивать их в течение ночи в концентрированном водном растворе хозяйственного мыла. Утром смыть тёплой водой. Хозяйственное мыло отлично удаляет жир, а потому его издревле применяют в качестве эффективного средства для мытья посуды. Наиболее простой способ: обильно намыливать губку и мыть посуду образовавшейся пеной. Можно приготовить и специальный моющий раствор. Кусок мыла натереть на тёрке, растворить в 0,5 л воды, поставить на огонь, довести до кипения, проварить 2 минуты и снять с огня. Затем добавить одну столовую ложку водки и 50 мл глицерина. После того, как раствор остынет, всё перемешать и использовать по назначению. Примечание. Очищающие свойства мыльного раствора существенно увеличатся, если к нему добавить одну столовую ложку пищевой соды, которая смягчает воду и облегчает удаление загрязнений. Например, если в таком растворе замочить посуду на 2-3 часа, можно легко очистить не только толстый слой жира, но даже нагар. Хорошим подспорьем будет и добавление сухого порошка горчицы, также обладающий выраженными обезжиривающими свойствами. Обрабатывать хозяйственным мылом рекомендуется и предметы личной гигиены: мочалки, расчёски, зубные щётки. По возможности зубные щётки следует менять раз в 2 месяца и после каждого заболевания. Примечание редакции. Для этого в небольшом тазике с горячей водой нужно растворить 50-60 г мыльной стружки, опустить в него указанные предметы и оставить на ночь, а утром промыть их проточной водой. Подобную обработку следует проводить 1 раз в 2-3 месяца. Для чистки пуховых подушек бух положить в большой мешок из редкой ткани зашить его и поместить на 30 минут в приготовленный мыльный раствор 400 г мыла на 12 л воды, которую предварительно следует смягчить, добавив одну чайную ложку нашатырного спирта чтобы предотвратить стёкло от обледенения Можно натереть полотняной тряпочкой внутреннюю часть окна смесью, состоящей из 6 частей жидкого мыла, 3 частей глицерина и одной части скипидара. Чтобы очистить оконные стёкла, надо смочить их тёплой водой, затем с двух сторон равномерно намазать твёрдым мылом и натереть тряпкой, смоченной в горячей воде. После удаления грязи и остатков мыло промыть их чистой тёплой водой и вытереть насухо бумагой. Для мытья деревянных некрашеных предметов можно приготовить следующее средство. В половине ведра кипящей воды 6 л растворить 0,5 кг хозяйственного мыла. Когда мыло разойдётся, добавить в раствор 3 кг речного или строительного просеянного песка, ещё около 0,5 л воды и подогревая всё хорошо размешать. Сначала масса густеет, а при дальнейшем нагревании снова становится жидкой. Затем полученную массу вылить в деревянный ящик, а когда она затвердеет, вынуть разрезать на куски и использовать по назначению. Ключ, который с трудом проворачивается в замке, можно смазать обычным мылом. При резке резины лезвие ножа лучше смазывать мылом, и резать будет легче, и края получаются более ровными. Если ручная пила застревает и с трудом пилит, можно протереть её зубья мылом. Это простое средство поможет и в случае, когда пила плохо берёт сырое или смолистое дерево. Чтобы легче передвинуть тяжёлую мебель, можно влажную, но чтобы с неё не текла вода, тряпку намылить и кусок мыла и натереть ею пол. По линии предполагаемого перемещения мебели с помощью намыленной поверхности не только облегчается передвижение мебели, но и сводится к минимуму риск повреждения покрытия пола. Если загрязнённый абразивный брусок плохо затачивает инструменты, его можно смочить водой, натереть хозяйственным мылом И сразу начать заточку какого-нибудь инструмента, сходящую при этом грязь стереть влажной тряпочкой. Для удаления нагара, образовавшегося на утюге, можно натереть его подошву хозяйственным мылом и не сильно прижимая, начинать гладить кусок хлопчатобумажной ткани, на которой сразу появится след нагара. При необходимости Процедуру следует повторять, периодически нагревая утюг, пока подошва не станет чистой. Если с сухой тканью утюг не будет очищаться, можно ее слегка увлажнить. Чтобы застежка молнии на сумке, куртке, ботинках и сапогах легко закрывалась и открывалась, ее можно смазать мылом. Если перед началом ремонта покрыть полы мыльным раствором 20-30 г мыла на 1 л воды, по окончании работы попавшая на пол краска легко отмоется. Этим же раствором можно покрывать стёкла при покраске оконных рам.